Глава 17. Из подробного рассказа Ская я поняла о спиральных галактиках одно. Вернуться домой я действительно не смогу, если, конечно, не изобретут машину времени. Галактики, в принципе, образовались не в одно время, и вполне естественно, что относительно центра Вселенной и относительно других галактик в каждой из них существует своя система отсчета. Но время в галактиках более-менее похоже и отлично не настолько сильно, как в спиральных галактиках. Из-за своей структуры время там бежит быстрее. Например, в одной галактике эллиптического вида отметка времени будет на уровне средних веков, а в моей галактике Млечный Путь может наступил уже какой-нибудь тысячный век или еще что страшнее, моей планеты уже может и не существует вовсе. как и самой Солнечной системы. Вздохнула и потерла переносицу. От изобилия информации мозг, по моим ощущениям, натурально вспух. «Я могу начинать курс языковедения?» Прервал мои невеселые измышления механический голос Ская. Криво усмехнулась. «Пожалуй, языками займемся завтра или чуть позже». «Лучше покажи и расскажи мне, где можно помахать кулаками». «Ваш запрос не понят», — ответил Скай. Закатила глаза. «Да, земной сленг придется искоренять из своей речи и учиться говорить по-космически, или как тут у них принято. Где можно заняться спортом, бегом, плаванием и еще потренироваться рукопашному бою?» На станции имеется третий уровень, отведенный для специальных тренировок по рукопашному бою, ответил Скай. Выстроить маршрут. О, класс, улыбнулась я. Хоть одна более-менее приятная новость. Показывай. Скай сначала схематично показал путь, как добраться до третьего уровня, а потом начался натуральный виртуальный тур. Я внимательно смотрела, запоминая дорогу. От каюты генерала Даррена до площадки третьего уровня расстояние составляет 13 километров и 10 метров. «Да...» – причмукнул я недовольна губами. «Пешком туда не добраться. Есть три способа передвижения по станции Флос, заговорил Скай. «Первый – пеший, рекомендован для недальних расстояний. Второй – при помощи подъемно-транспортной лентовой машины». Задаете ей курс направления по станции, и она доставит вас к пункту назначения. И третий. С использованием стерада. Так как у вас нет разрешения на управление звездолетом даже первого уровня, то вам показан либо первый, либо второй способ передвижения по станции. Так, тогда поподробнее о подъем на транспортной машине расскажи? Попросила я. Скай вывел изображение и начал рассказывать принцип работы. Так это же эскалатор! Обрадовалась я и даже хлопнула в ладоши. Да, принцип этой машины был как у эскалатора, только он был в десятки, а то и сотни раз усовершенствованней, а еще и умным. Да и вообще, если приглядеться, то на станции чуть ли не каждый второй неодушевленный предмет умнее человека. И да! Человек тут только один — это я. Срочно нужно умнеть и изучать, изучать, и еще раз изучать окружающий новый мир, точнее миры и саму Вселенную. Чую, жизнь моя будет очень насыщенной и разнообразной. Пока я разглядывала картинки, которые показывал мне Скай, в каюте раздался мелодичный звук, и входная дверь отъехала в сторону, являя мне еще совсем молодого военного со строгой выправкой и соответствующим выражением на лице. За несчастным летели вешалки по воздуху с яркими нарядами. Яркость нарядов была настолько ослепительной, что у меня сразу же заболели глаза. Ну и ну. Парнишки явно такое поручение было не по нраву, но что поделать, приказ начальства есть приказ начальства. Лира Влада, по приказу генерала Даррена Блейда я, младший лейтенант Лоэл Прам, доставил для вас платья и костюмы. Также мне приказано дождаться вашего выбора». Голос парня был звонким, громким и чуточку недовольным. Но стоял он, вытянувшись как струнка, и смотрел прямо перед собой, высоко задрав подбородок. Улыбнулась и медленно подошла к вешалкам, эх нравится мне такое необычное приспособление для одежды когда вешалки держатся в воздухе надо бы узкая поинтересоваться как это работает так посмотрим сознанием дела произнесла я хитро поглядывая на молодого военного лирианца несколько вариантов тут же отмела. платье с украшениями в виде трубок металлических спиц Щупалец и штуковин, похожих на присоски моллюсков, были сделаны дизайнером с явно больной фантазией. Остальные платья и костюмы также не радовали своей элегантностью. Расцветки нарядов и сами принты были ужасающими. Если честно, простой костюм, в который я сейчас была одета, по сравнению с этим кошмаром космической и дизайнерской индустрии, выглядел как самые элегантные вещи в мире. «Ну что это такое?» Начала ей сердиться и тут же замерла, отдернув в сторону очередной ужастик, за которым пряталось оно. Не все так плохо. Это было платье, которое явно шилось специально для меня. Но ну, это я так просто потешила себя мыслью. Платье длиной в пол, глубокого и сине-черного цвета, с боковым передним разрезом, еще с красивым вырезом на груди и лямками, которые от лифа перетекали в тонкий воротник на шее, вызвала настоящий восторг и даже чуточку притупила мою душевную боль. И более того, глубокий вырез был еще и на спине. «Ну вот, платье подобрано!» Расплылась я в довольной улыбке и приложила его к себе. Хотелось побежать скорее и его померить. Подошла к младшему лейтенанту и спросила, а обувь где? Лоэл, мягко говоря, прифигел, увидев мой выбор, побледнел и выпучил глаза. Открыл рот и тут же его закрыл и снова открыл, но точно как рыба, выброшенная на берег. «Что с вами? Напугалась я. Вам плохо?» Он замотал головой и ткнул пальцем в платье. «И куда вся военная выдержка испарилась? Его что, платье испугало?» Посмотрела на черную материю платья, ткань которого будто льнула ко мне и хотела оказаться на моем теле. Да и на ощупь эта ткань была невозможно приятной. «Не понимаю страха этого лирианца. Может, дело в цвете? Вам нельзя это надевать. Прошу вас, Лира Влада, выберите другой наряд». Натурально взмолился парень и потянул свои лирианские руки к моему платью. Убрала наряд за спину и сделала несколько шагов назад. «В чем дело? Вы же сами по приказу генерала принесли мне эти наряды и попросили выбрать. Я выбрала. Но она тебе. Теперь хотите отобрать?» «Все совсем не так, Лира», — произнес Лоэл, «Это платье — собственность самого генерала Дарена. Он произнес это с таким благоговением, будто я покусилась на святыню целой лирианской расы. Посмотрела на платье, потом на Лойла. «Вы хотите сказать, что генерал надевает это платье на себя?» «Да ну нафиг! Только не это! Если у генерала такой бзик, то я буду в шоке!» «Нет, что вы!» — натурально возмутился Лоэл. «Просто... что просто?» — поторопил я его. Младший лейтенант потупил глазки и сказал, «Ничего, раз это платье оказалось среди остальных, значит...» Генерал сам так решил. Чую, что тут кроется какой-то подвох. А поточнее можете поведать, Лойл Прам?» Добавила я властные нотки в голос. Он посмотрел на меня и отчеканил. «Никак нет, Лира Влада. Я могу идти?» Почесала затылок и еще раз посмотрела на платье. «Нет, определенно другое выбирать не стану». С размером я знала, что не ошибусь, так как у лирианцев и у других рас вся одежда принимает нужный размер, соответствующий фигуре и формам. На землю бы такое свойство для одежды, и многие женщины стали бы гораздо счастливее, окунаясь в мир шопинга. «Вы так и не ответили, где мне взять обувь?» — напомнила я. «Простите, Лира Влада», — спохватился Лойл и вынул из кармана брюк небольшой прямоугольник. Размером с мой бывший айфон, который я больше никогда не увижу. Взяла его и вопросительно посмотрела на парня. Дальше что? Я должна эту штуку разбить, съесть, воткнуть куда-нибудь? Раздраженно поинтересовалась у него. Здесь находится молекулярная подвижная обувь, подобранная для всех нарядов, которые я принес. Пояснил он терпеливо. Сожмите его, и он откроется. Чудеса. Подумал я со скепсисом, рассматривая неприглядный пластик или из чего он там сделан. Сжала, и из активатора обуви брызнули разноцветные лучи. На моих глазах на полу появились сначала проекции туфелек, потом они уплотнились, а через секунду на полу уже стояла полноценная обувь разных цветов и форм, Были пары такие же ужасные и отвратительные, как и те платья на вешалках, но была одна пара, которая идеально подходила к моему платью. «Вот эти!» — обрадовалась я и подняла их с пола. Они точь-в-точь точь выглядели, как земные лодочки на шпильке. Черные, стильные и, надеюсь, очень удобные. «Хорошо», — сказал Лойл и поднял с пола чудо-штучку с обувью. Сжал ее, и все туфельки исчезли, превратившись сначала в разноцветные лучи, а потом эти лучики быстро собрались в один пучок в активаторе обуви. Когда парень уходил, он бросил на мой наряд какой-то странный и взволнованный взгляд, но увидев, что я наблюдаю за ним, гордо выпрямился и покинул генеральскую каюту. Я попыталась задать вопрос Скаю о платье, но получила лишь невнятный ответ, что доступ к информации об интимной жизни лирианцев требует соответствующего уровня, которого у меня не было. «А какой же у меня уровень?» – полюбопытствовала. «Ваш уровень нулевой, то есть детский», – обрадовал меня Скай. «Для запрашиваемой вами информации требуется уровень 100, равный генеральскому». Понятно. Кисло, ответила я, и пошла мерить платье. И тут меня осенило, что нижнего белья-то мне никто не выдал, а платье, судя по всему, очень облегающее. Надела его на себя без белья, обулась в туфли, которые тоже приняли мой размер и оказались очень удобными. Я посмотрелась в зеркало со всех сторон и осталась довольной. Выбор я сделала верный. Но буду надеяться, что с этим платьем ни в какой просак не попаду. И вообще, при чем здесь платье и интимная жизнь лирианцев? Так, ладно. Раз платье было среди остальных, то значит ничего страшного не произойдет. А если и произойдет, то переведу все стрелы на Даррена. Пусть отдувается. С такими мыслями я выключила Скайн и решила немного поспать. тем более организм сам этого требовал. Переоделась обратно в свой белый комбинезон и, широко зевая, улеглась на кровать. Тревожный сон быстро унес меня в свой мир, где я встретилась со всей своей семьей.